Эдгар Винникен пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды. Собственными руками я отметил время собственными руками, измерил для него дорожку, и в тот вечер он пробежал ее за десять и одну десятую секунды. Он был в превосходной форме, в превосходном настроении, но, конечно, нам никто не поверил. Мы сделали ошибку, что вообще об этом заговорили, Хотели продлить, разделить с другими это счастливое мгновение. Надо было просто радоваться сознанию, что он действительно пробежал 100 метровку за 10,1 секунды. Потом он, конечно, делал свои обычные 10,9 или даже 11 секунд. И никто нам не верил, над нами только смеялись. Даже упоминать о таких мгновениях неправильно, а пытаться их повторить — просто самоубийство. Для меня было почти самоубийством слушать по телефону, как Моника играет ту мазурку. Есть какие-то обрядовые мгновения, которые сами по себе требуют повторения. Например, когда матушка Виникен резала хлеб, и я хотел это мгновение повторить с Мари и как-то попросил ее нарезать хлеб так, как это делала матушка Винникен. Но кухня рабочей семьи — не номер в гостинице. А Мария и отдаленно не походила на матушку Винникен, и нож у нее соскользнул. Она порезала себе левую руку, и этот случай на три недели вывел нас из строя. Сентиментальность — коварная, предательская штука. Нельзя трогать мгновения, нельзя их повторять. Когда Моника кончила играть, я даже плакать не мог от тоски. Наверное, она это почувствовала. Она взяла трубку и только тихо сказала, вот видите, я сказал, это я виноват, а не вы, простите меня. Я чувствовал себя так, как если бы я валялся пьяный в канаве, в своей блевотине, бормотал похабную брань и вдруг попросил бы меня сфотографировать в таком виде и послать фотографию Моники. «Можно мне еще как-нибудь позвонить вам?» — спросил я тихо, дня через два-три. «Я могу объяснить свое гнусное поведение только одним. Мне так плохо, что описать невозможно». Я ничего не слышал, кроме ее дыхания. Потом она сказала... «Я на две недели уезжаю». «Куда?» — спросил я. «На занятия семинара», — сказала она. «И немного на этюды». «Когда же вы ко мне придете?» — спросил я. «Сделаете мне омлет с грибами и тот вкусный ваш салатик?» «Я не могу прийти», — сказала она. «Сейчас никак не могу, а потом приду», — сказала она. И я услышал, что она заплакала, перед тем, как положить трубку. Глава двадцатая Мне казалось, что надо принять ванну. Таким грязным я себя чувствовал. Казалось, что от меня смердит, как от лазаря. Но я был совершенно чистый, и от меня ничем не пахло. Я поплелся на кухню, выключил газ под кастрюлькой с фасолью, под чайником — Вернулся в столовую, отхлебнул коньяку прямо из горлышка. Все равно не помогло. Даже телефонный звонок не мог вывести меня из ступого оцепенения. Я снял трубку, спросил «да» и услышал голос Сабины Эмонс Ганс, что ты там вытворяешь? Я промолчал, и она сказала, — Шлешь телеграммы. Можно подумать какая-нибудь драма. Неужели все так плохо? — Совсем плохо, — сказал я устало. — Я гуляла с детьми, — сказала она, — а Карла нет. Он на неделю уехал со своими учениками в лагерь. Надо было кого-то оставить с ребятами, чтобы можно было выйти позвонить. Голос у нее был какой-то загнанный и, как всегда, немного раздраженный. Я не мог себя заставить попросить денег». После женитьбы Карлу все время приходится колдовать над своим прожиточным минимумом. Когда мы поссорились, у него было уже трое детей и ждали четвертого. Но сейчас у меня не хватило духу спросить Сабину, родился четвертый или нет. У них дома всегда царило нескрываемое раздражение. Всюду лежали эти проклятые записные книжки, куда он заносит подсчеты,